Александрийская библиотека. Пусть сопутствует счастье переписавшему эту книгу, взявшему ее в руки и читающему ее. Надпись на рукописи речей Демосфена. Рассказывали, будто Александр, основывая Александрию, начертал на поданном ему плане пять первых букв алфавита А, Б, Г, Д, Е. Это значило «Александрос», «Басилевс генос диас эктисе». Александр-царь в порождении Зевса основал. Это было предзнаменование, что городу суждено прославиться словесными науками. Александрия была самым большим городом греческого мира. Она была выстроена по-научному. Улицы пересекались под прямыми углами. Главная была шириной в 30 метров. Обнесенная колоннадой, она тянулась на целый час ходьбы. От ворот солнца до ворот луны. На центральном перекрестке была площадь, а на площади Исполинский мавзолей с телом Александра Великого. Ближе к морю стоял царский дворец, а при нем дом, посвященный музам. Мусей. Мусей не был музеем в нашем смысле слова. Хранить обломки древних культур греки не любили. Это было место, где шла работа над живой культурой, нечто вроде Академии наук, пополам с университетом. Мысль о Мусее подал царю Птолемею Деметрий Фалерский. Здесь на царские деньги велась та самая разработка всех наук сразу, о которой мечтал в своем лике учитель Деметрий Аристотель. Царь Птолемей сам приглашал в Александрию лучших ученых и поэтов со всех концов мира. курятником Мус называл Мусей один непочтительный философ. Здесь был двор для прогулок, зал для разговоров, комната для занятий с учениками – лаборатории обсерватории и столовая для общих трапез. А главное была библиотека. До сих пор у нас не было речи о библиотеках и очень мало было речи о книгах. Нам странно это представить, но Афины обходились без книг или почти без книг. В маленьких городах, где каждый знал каждого, культура усваивалась с голоса. Незнающие спрашивали, знающие отвечали. Кто хотел иметь, предположим, сочинение Платона, тот шел в академию и сам переписывал их, у его учеников. Теперь, после Александра, все переменилось. Мир расширился. Люди снялись с насиженных мест. Спросить, как жить, было теперь не у кого. Только у умных книг. Люди бросились читать, покупать, собирать книги. В ответ на спрос появились мастерские, где книги переписывались уже на продажу. Самой большой книжной мастерской был Египет. Здесь рос папирус, а книги писались на папирусных свитках. И самым большим собранием книг была Александрийская библиотека. Папирусные свитки греки научились делать у египтян. Шириной они были с эту книгу, а длиной — метров шесть. Бывали длиннее, но ими уже было неудобно пользоваться. «Большая книга — большое зло», — говорил Александрийский библиотекарь, поэт Климах. Текст писался на них, столбцами, шириной в длинную стихотворную строчку. Обычно в свитке помещалось тысячи с лишним строк. Писатели к этому привыкли и сами делили свои сочинения на разделы, книги приблизительно такой длины. Начало и конец свитка приклеивались к палочкам, чтобы за них держать. Держали свиток правой рукой, а разворачивали левой, и, читая, перематывали его постепенно с задней палочки на переднюю. Если вы увидите какое-нибудь древнее изображение человека со свитком, приметьте, в какой руке у него свиток. Если в правой, то эта книга еще не прочитанная, а если в левой, уже прочитанная. Строчки разлиновывали свинцовым колесиком, писали тростниковым пером, чернила делали из черного сока каракатицы или из чернильных орешков, наростов на дубовых листьях. Ошибки – Смывались губкой или попросту слизывались языком. Заглавие за заглавные буквы писались красным. Отсюда выражение с красной строки. Если книга делалась на продажу, то писец писал аккуратными прописными буквами. Буква под буквой, как по клеточкам, по печатному, сказали бы мы. Если для себя, то скорописью. Как попало? Писали, не разделяя слов а чтобы легче было читать, иногда расставляли над строкой знаки ударения. Паузы отмечали вертикальной черточкой. Много веков спустя из этой черточки получилась наша запятая. У книготорговцев были книжные мастерские, где изготовлялось сразу по многу экземпляров нужной книги. Ученые-рабы-писцы. Стоили они очень дорого, сидели в ряд и писали, а начальник прохаживался перед ними и внятно диктовал. Потом, в средние века, книги стали переписываться иначе. Песец-монах сидел один в своей келье, держал перед собой нужную книгу и списывал с нее. Ошибок и те, и другое делали очень много, но ошибки были разные. У древних переписчиков слуховые, у средневековых зрительные. Вместо слова «иония» античный писец, недослышав, писал «еония», а средневековый, недосмотрев «нония». Разобраться в переписываемом подчас бывало нелегко. Представьте себе, что вы на полях вашего учебника записали со слов учителя какое-то добавление. Если учебник печатный, а ваше добавление, понятно, написано от руки, то спутать их невозможно. Если же и «учебник», как в древности рукописной, и добавление ваше рукописное, то легко подумать, что это случайно пропущенная фраза из учебника же, и ее надо вставить куда-то в текст. Так античные переписчики делали, а если получалось нескладно, то подправляли текст по своему разумению. Иногда ошибок нагромождалось столько, что ученые до сих пор не могут восстановить, что же было в первоначальном тексте. Поэтому александрийские ученые очень старались раздобыть для своей библиотеки самые древние, самые надежные рукописи. Царь Птолемей отдал приказ на всех кораблях, что заходит в александрийский порт, производить книжный обыск. Если у кого из путешественников найдется при себе книга, отбирать, делать копию и отдавать хозяину эту копию, а книгу оставлять для библиотеки. Самые надежные рукописи трагедии Эсхила, Сафоклы и Эврипида хранились в Афинах, в архиве при театре Диониса. птолемей попросил под большой залог эти рукописи, чтобы сверить с ними книги своей библиотеки. Афине не дали, и, конечно, царь пожертвовал залогом, вернул копии, а рукописи оставил в Александрии не обходилось без соперничества. Цари малоазиатского города Пергама тоже собирали библиотеку. Узнав об этом, египец Кептолемей V запретил вывоз папируса из Египта, чтобы в Пергаме не на чем было писать. Тогда там изобрели новый пищий материал – пергамент. Это были овечьи и телячьи кожи, тонко вычищенные и выглаженные. Из них – Не склеивали свитки, а складывали тетрадки и сшивали их в книги вроде наших. Пергамент был гораздо дороже папируса, зато прочней. Кроме того, пергамент можно было изготовлять везде, а папирус только в Египте. Это решило будущую победу пергамента. В средние века, когда вывоз из Египта прекратился, вся Европа перешла на пергамент. Но в древности папирус господствовал, и пергамская библиотека так и не смогла догнать. Александрийскую. Около 700 тысяч свитков было собрано в Александрийской библиотеке. Здесь хранилось все, что было когда-нибудь написано на греческом языке. Сам список этих книг со справками об авторах и о содержании занимал 120 свитков. Составил его тот самый Калимах, который сказал «Большая книга – большое зло». Кроме главного книгохранилища «Примусея» Пришлось выстроить второе при храме Сераписа. Они простояли шесть с лишним веков. Малая библиотека была разорена в 390 году нашей эры, когда христианские монахи громили храм Сераписа. А большая библиотека была сожжена в 641 году нашей эры, когда мусульманский халиф Амар взял Александрию. Говорят, он сказал: Если в этих книгах то же, что в Коране, они бесполезны. Если не то же, они вредны.